Вздрогнув, я проснулась. Руки дрожат, в груди боль нестерпимая, хочется кричать, но не слетает с губ и звука. Я беспомощно хватаю ртом воздух и ступленно сжимаю пальцы в кулаки, но не могу дышать, задыхаюсь. В тот миг я всерьез поверила, что умираю. Зажмурившись и для верности закрыв глаза ладонями, я заставила себя досчитать до ста. Отпустила. Все хорошо, все как прежде. Рядом тихонечко сопя спит Ленка. За окном шумит лес, светлеет. Все хорошо. Это просто сон, только и всего. Стараясь не шуметь, я распахнула окно и с испугом посмотрела на Ленку. Она не проснулась. Закинув руку за голову, все так же смотрела цветные сны. Утренняя свежесть и гармония просыпающейся природы привели меня в чувство. Сердце не билось больше в бешеном темпе, перестали дрожать руки. Со мной остались лишь мысли, все те же, от которых нет спасения. Обхватив колени руками, я вдыхала ароматы раннего утра, прислушивалась к пению птицы, шелесту леса и медленно перебирала свои мысли, знакомые и неизбежные. Как бы я была рада, если бы та встреча была лишь сном, страшным сном, который забывается к обеду. Но нет, она реальна. Она воспоминание, которое до конца жизни будет преследовать меня. Не отпустит, не забудется. Всю жизнь я представляла встречу с ней, с мамой, Кто бы знал, как много сценариев, продуманных до малейших деталей, сочинила я за двадцать с лишним лет. И, конечно же, все они были сарафинированы счастливым концом. Признаться, я и сама с трудом верила в них. Жизненный опыт подсказывал, что в реальности ничего подобного случиться не может. Не со мной. Но кому нужны умные мысли, если ставка — заветная мечта? Скопив денег, я наняла детектива, Славика, и он нашел ее. Я долго не могла решиться навстречу. Зная адрес, я постоянно проезжала мимо. Постепенно осмелела и часто стала дожидаться ее появления на улице, прячась в машине. Каждый раз я провожала ее взглядом до подъезда, но не двигалась с места. Это повторялось много-много раз, но решиться заговорить с ней я не могла. Удивительно, но к последнему шагу меня подтолкнули события со львом. Осознавая грозящую опасность, Понимая, что другого шанса может и не представиться, я решилась. Ведь если не будет меня, не будет и встречи. Что ж, теперь я знаю, как бывает, когда мечты сбываются. Как бывает, когда мечты ломаются. Всю жизнь я хотела найти маму, и я нашла ее. Всю жизнь я хотела быть с ней, и в тот день она окончательно отказалась от меня. А отец погиб, даже не зная обо мне. Славик нашел его могилу. И выгоревшая на солнце фотография, да покосившийся крест, все, что осталось мне. И, возможно, Ленка права. В моих необдуманных действиях и излишне рискованных поступках было что-то от самоубийцы. Ведь погибни я от рук врагов мужа, ушла бы боль. Освободила меня. И я не буду лгать, эта мысль меня посещала. Однако реальность напомнила о себе быстро и неминуемо, приведя в чувство одним ударом. Встреча с Сократом отрезвила как нельзя лучше. В тот вечер, распластавшись на полу под градом ударов, я поймала Ленкин взгляд, полный беспомощного ужаса. Ища погибели для себя, я не имела права подставлять, бросать ее, и я взяла себя в руки. Но к тому моменту все зашло слишком далеко, я упустила нечто важное, и, словно снежный ком, события шли печально и опасно чередой, сметая нас за собой. Я не нашла другого выхода, кроме побега. Смею лишь надеяться, что со временем, когда смогу взглянуть на ситуацию более трезво, я найду решение получше. — Ты чего так рано? — удивился дед, стоило выйти из комнаты. — Не спится, — пожалая плечами. — С тобой пойду, ладно? — Пойдем, — задержав на мне взгляд, кивнул он. За прошедшие дни синяки сошли почти полностью, но выражение лица подкачало. Оправдываясь, я сказала — Сон дурно приснился. Умоюсь, и можно идти. Хорошо? — Возьму тебе корзину, — уже из предбанника ответил он. Сегодняшний день у деда совершенно свободен. Обычно он часто отлучается по работе. Иногда заезжает и в деревню, между делом разведывая обстановку. По неведомой причине наше появление поводом для молвы не стало. Может, повезло, и деревенские неболтливы, а может, все дело в постречавшемся на мужичке и его молчании ведь кроме него нас никто не видел, а значит и посудачить некому. Как бы то ни было, интерес к нашим персонам не проявился, и это вселяло оптимизм. Развлекая себя подобными мыслями, гоня прочь тревогу, я отправилась с дедом в заповедные дали на грибную охоту. Ленка это занятие не любила, посему обычному ее не будили, оставляя спать до нашего прихода, а когда возвращались, вместе завтракали. Постепенно, в вековое спокойствие сосен, чистейший воздух и пройденное расстояние успокоили меня. Я сосредоточилась на поиске прятавшихся то тут, то там грибов, и терзающие мысли растворились в чистейшем воздухе. К середине дня, притомившиеся и довольные, мы возвращались домой. Улов наш был знатен, заполненный доверху корзины оттягивали руки, но уходить не хотелось. Я глупо улыбалась и подставляла лицо под лучи солнца. «Дед!» А не набрать ли нам еще и земляники? Ленка пирог грозилась испечь. — Это без меня, — засмеялся он. — Землянику я только есть люблю, но не собирать. Хочешь, оставайся до дома не очень далеко, а я твою корзину отнесу. Я с сомнением посмотрела на деда. Оставаться одной в незнакомом лесу не хотелось. Но тут на нашем пути попалась земляничная полянка. Куда ни посмотри, везде ягоды. И все такие спелые, сладкие, крупные. Как же тут устоишь? Вручив деду свою корзину, я забрала у него прихваченный на всякий случай пакет и принялась собирать землянику. Он же отправился к дому, оставив напоследок мудрых наставлений. И я принялась за работу. Впрочем, какая работа? Отдых? Негоже, конечно, ягоду в пакет складывать. Но да ладно, помяться не успеет, сразу в печь отправим. А зная себя, если домой пойду, то уже в лес не вернусь. Пирога же со свежей земляникой захотелось очень сильно или вареников. Вареники земляникой тоже очень вкусно. Можно и их. Увлекаясь сбором ягод все больше и больше, я не успела заметить, как пакет заполнился. Что ж, теперь уж точно пора возвращаться. Вздохнув, я побрела к дому. Шла очень медленно, прислушаясь к звукам леса, любуясь природой. Так я вышла на знакомый пригорок. Дом с него просматривался великолепно. Вся та же безмятежность вокруг. Ни деда, ни Ленки видно не было. Да и что здесь удивительного? Каждый занят своим делом. Им, в отличие от меня, не до праздного сидения под деревом в обнимку с книжкой. Только стоило мне увидеть дом, как спина покрылась липким потом. Утренняя тревога вернулась. Я перехватила пакет поудобнее и так же не спеша направилась вниз по пригорку. Чувство было такое, словно на эшафот иду. Закрыв за собой калитку, огляделась. Никого. Из дома ни звука. А солнце такое яркое-яркое, глаза слепит. Водрузив пакет и на стол, спрятавшийся под небольшим навесом, я в несколько шагов дошла до крыльца. Стоило войти в предбанник, как от правой стены отделилась тень, и знакомый голос сказал «Не дергайся!». Я обернулась и увидела Вовчика. Показательно достав из кобуры пистолет, он похабно улыбнулся и, кивнув на дверь, добавил «Проходи, не стесняйся!». «Значит, Павел!» «Что ж, не он, так кто-нибудь другой!» Расправив плечи, я вошла в комнату. Незваный гость выседал за столом. Перед ним ноутбук с подключенной к нему флешкой. Моей флешкой. Значит, информация, раздобыта у Нечаева, уже не секрет. Дед и испуганная Ленка сидят в углу на диване. Рядом с ними один из людей Павла. Еще один прилип к стене возле хозяина. Вовчик маячит невдалеке. — Давно не виделись, Арина. Подняв на меня усталые глаза, сказал Павел. — Не могу сказать, что скучала, — хмыкнула я. Взгляд его стал жестким. Кивнув на стул, рядом с собой он сухо бросил. «Сядь!» От меня до него пара шагов, не больше. И кто бы знал, что на этом крохотном расстоянии решилась чья-то судьба. Я встретила взгляд деда и прочла в нем все, что он хотел сказать. В шкафу по правую руку от него была винтовка, заряженная боевыми. Он старый мудрый солдат, ему под силу, опередив противника, взять ее. Несколько выстрелов и враги повержены. А леса здесь глухие, болота непроходимые. Никто не узнает, никто не докажет. Но, в моем взгляде, он почитал «нет» и не двинулся с места. Я села на предложенный стул и в ожидании посмотрела на Павла. Он плохо выглядел. Я бы даже сказала «ужасно». Усталый, хмурый, небритый. А еще этот взгляд. Видеть его раньше мне не доводилось, и, пожалуй, я не прочь, чтобы оно так и оставалось. Привычным движением он закрыл ноутбук. Убрал его и мою флешку в сумку и пошел к выходу. Бравы хлопцы так остались стоять на месте, а я, запоздала сообразив, что это приглашение, поспешила за ним. Остановившись в паре метров от крыльца, он ждал, пока я подойду. Но когда я приблизилась, он не проронил ни слова. Смотрел вдаль и молчал. Я рассматривал его траву у себя под ногами читала провалиться сквозь землю. — Матвей, он что-нибудь с тобой... Павел с огромным трудом подбирал слова, произносить их было еще сложнее. Сразу поняв, о чем он, я почувствовала, как дрогнуло сердце, а по спине побежал холодок, и я выплела «Нет!». Павел повернулся ко мне. Уверена, это далось ему непросто. Пытливым взглядом он изучил меня, а я, не находя себе места, затараторила. Он не трогал нас, ни меня, ни Ленку, и я не знаю, зачем понадобилось ему. Все дни мы сидели по разным комнатам, но могли гулять в саду. А еще ко мне приезжал врач, и он учил меня играть в шахматы». «Шахматы?» Словно не поверив своему своем ушам, переспросил Павел. Я запнулась на полусловие и кивнула, чувствуя, как запылали щеки. Внезапно заречный схватил меня за плечи и тряхнул с такой силой, что на какой-то момент я твердо уверовала. Земля теперь вращается вокруг меня, а не Солнце, и делает это очень-очень быстро. И прежде чем окружающие предметы вновь заняли привычные места, я услышала грозный рык Павла. «Месяц! Почти месяц от тебя никакой информации! Чего я только не думал! А ты, ты! В шахматы она играла! Ягодки твою мать собирала!» Он вновь тряхнул меня, не пожалев силой на этот раз. Я зажмурилась, ожидая удара. Где-то в глубине души, на самом-самом донышке, я подозревала, что заслужила бы парочку пинков. Но против ожидания никакого насилия не последовало. Осмелев, я открыла правый, а затем и левый глаз, Заречный скрупулезно изучал меня, но никаких попыток навредить не делал, да и хватку заметно ослабил. Не знаю, что в тот момент на меня нашло, потом я не переставала сама себе удивляться, но неожиданно возникло и всецело завладела мной острая потребность оправдаться. И пока я судорожно пыталась найти нужные слова, Павел с явным усилием один за другим разжал пальцы и отпустил меня. Я вздохнула с облегчением, только радовалась рано. Уверенным шагом, направившись к калитке, он, не оборачиваясь, бросил «Мы уезжаем. Ребята помогут тебе собраться».